Это было заведомое вранье. Выгляжу я не блестяще и сама это знаю. То есть, конечно, от ежедневных прогулок и хорошего сна щеки румяные, глаза блестят. Однако я давненько не посещала парикмахерскую. Не могу теперь покупать дорогую косметику. А про одежду уже говорилось. Вспомнив, что положение со шмотками катастрофическое, я решила перейти к делу. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Самым деловым тоном осведомилась я, не пора ли начать, у меня мало времени. Его взгляд тотчас дал мне понять, что муж мне ни капельки не верит. Он прекрасно знает, что времени у меня навалом, и я ничем не занята. Вот интересно, откуда он это знает? Хотя, глядя на меня, нетрудно догадаться, что дела мои идут не блестяще. Тут ни ума особого не надо, ни наблюдательности». Внезапно я разозлилась и поняла, в чем изменился мой бывший муж. Теперь передо мной сидел совершенно чужой человек. Несмотря на то, что в облике его было что-то знакомое, к примеру, эту рубашку, светло-голубую, в едва заметную полоску, покупала я. И галстук тоже именно я подарила ему на прошлый Новый год, стало быть. Его Ольга не слишком себя утруждает заботой о новом муже. Я тут же опомнилась. Какое мне дело до совершенно чужого человека, несмотря на то, что он носит одежду, купленную мной. То есть изменился не он, а я. Официант принес мужу салат, большую тарелку, где среди свежей зелени расположились внушительные кусочки разнообразных морских гадов. Выглядело это аппетитно, и я сразу вспомнила, как Бонни обожает морепродукты. Такая вот у собаки фишка, прошлые хозяева в нем эту любовь всячески поощряли. Я же не слишком балую пса, иначе его вообще ни в какие рамки не ввести. Но завтра обязательно куплю в супермаркете упаковку мороженых осьминожек и приготовлю салат под названием «Октопус». Передо мной официант поставил крошечную чашечку кофе и удалился за пирожным. «Перейдем к делу», — холодно сказала я. «Ну, погоди, дай поесть!» — буркнул муж. «Весь аппетит отобьешь!» Во мне понемногу закипало раздражение. «Какого черта? Сам позвонил, вызвал сюда, а теперь тянет резину!» «Вот именно, — поняла я, — он тянет время. Вот только интересно, зачем ему это нужно? Хочет вывести меня из себя?» Мы не виделись почти пять месяцев. Я почти уверена, что за это время он благополучно забыл о моем существовании. Я отхлебнула кофе, он был остывший и очень крепкий. Сахар я положить забыла. И куда подевался официант с пирожным? А еще дорогой ресторан. Муженек напротив меня расправлялся со своими морскими гадами с хрустом и чавканьем и почему я раньше не замечала, что он так некрасиво ест. Вициант, наконец, соизволил принести мое пирожное, и я с остервенением его надкусила. Нужно было на что-то направить распиравшие меня чувства. Зря я это сделала. Пирожное отдавало горелым сахаром и напоминало сухую штукатурку. Я едва сдержалась, чтобы не выплюнуть все на тарелку. Под насмешливым взглядом муженька пришлось проглотить эту гадость и запить горьким кофе. Жаль, что со мной нет Бони. С каким удовольствием я натравила бы его сейчас на весь персонал этого заведения. Бони по очереди загрыз бы официанта, повара, а на закуску мы оставили бы бармена, который заваривает такой отвратительный кофе. В это время взгляд моего визави вдруг изменился. То есть он вообще перестал на меня смотреть и в своей тарелке больше не ковырялся. Кстати, уже успел все сожрать. С аппетитом у него никогда проблем не было. Муженек поднял голову, и в глазах у него отразилась не радость, нет, но явное облегчение. «Я похолодела, потому что поведение моего благоверного могло означать только одно — явилась Ольга. «Ну да, теперь все объяснилось. И то, что он выбрал ресторан рядом со своим офисом, дескать, занят очень, может уделить мне время только в обед. И то, что он откровенно тянул время, то есть ждал ее прихода. А Ольга нарочно опаздывала, чтобы он поволновался. Говорила я или нет, но мой муж совершенно не умеет скандалить. То есть не то, чтобы не умеет». Что тут уметь-то, дело не хитрое, каждый сможет, если себя как следует накрутить. Но мой бывший супруг скандалить не любит. Гадости делать он умеет, но из-под А когда ходит до открытой конфронтации, предпочитает, чтобы за него высказывались другие. Так было пять месяцев назад, когда в нашу ссору вмешалась его мачеха и налетела на меня как фурия. Так будет и сейчас. Этот негодяй предпочитает прятаться за спину своей сожительницы. Муженек просветлел лицом и удовлетворенно улыбнулся, а мне стало нехорошо. Надеяться на то, что он так обрадовался, увидев своего старого школьного друга или девочку, с которой вместе ходили в старшую группу детского сада, не приходилось. Я сделала все возможное, чтобы не повернуться». Однако стерва, видимо, все поняла по моей спине. Попробуйте в такой ситуации не дрогнуть, и я посмотрю, как у вас это получится. Позабыв следить за лицом, я слушала шаги. Ольга не слишком торопилась, но и не шла медленно, чувствовалось, что даме прогуливаться некогда. Словом, это были шаги уверенной в себе деловой женщины. И вот она возникла передо мной, так что волей-неволей пришлось поднять голову и посмотреть на нее снизу вверх. «Да как не взгляни!» Я была полностью деморализована. Она сменила стрижку. Раньше у нее был короткий ежик, теперь же волосы довольно пышно спускались до середины шеи, и цвет волос изменился из брюнетки, она превратилась в светлую шатенку. В глубине души я не могла не признать, что ей так лучше. Нос при пышных волосах не казался длинным, и рот был не очень большой. В остальном Ольга не изменилась. По-прежнему была очень худа, чуть угловато. Ну что он в ней нашел? В который раз задала я себе вопрос. И тут же напомнила сама себе, что теперь меня это уже не должно волновать. «И одежда». Тут уж мне стало совсем плохо. Курточка из нежнейшей кожи цвета молочно-орехового шоколада облегала фигуру, как будто ее собственная кожа. Вот если бы это была змеиная шкура, тогда бы я точно в это поверила. Тут в голове всплыла какая-то важная мысль, точнее не мысль, а отчетливое воспоминание. При нашем незабываемом скандале муженек и его мачеха напирали на то, что Ольга, дескать, беременна и стала быть, только поэтому следует как можно быстрее поселить ее в нашем загородном доме. Ребеночку, мол, нужен свежий воздух и все прочее. Я в уме быстро прикинула. Тест, конечно, покажет и десятидневную беременность, но мужчина обычно верит все же свидетельству врача. А тот с уверенностью констатирует беременность только недель в шесть. Будем считать, что Ольга не тянула время и тут же предоставила своему любовнику справку от врача. Да еще его убеждала, что ей нельзя делать аборт. Короче, понадобилось еще недели две. Уж я-то знаю своего мужа, он тугодум. Небось, долго привыкал к мысли, что в ближайшей перспективе может стать папочкой. И того я посчитала в уме, два месяца плюс пять, получается, как ни крути, месяцев семь беременности, ну, может, чуть меньше. И как это прикажете понимать? Любовница моего мужа была стройна, как тополь. Да что там, худющая она была, как спица от велосипеда». То самое место, в котором должен помещаться ребеночек, находилось прямо перед моими глазами, так что отпали всякие сомнения. Живот был плоский, как доска. Это в семь-то месяцев. Какие сволочи! Они меня обманули. Точнее, Ольга в свое время обманула любовничка. Но вот как он не взбрыкнул, когда узнал, что его провели, словно лоха? Невероятно! «Здравствуй, Вова!» — чарующим голосом сказала эта зараза и чмокнула его в макушку. «Вот интересно, в начале нашего знакомства я пыталась звать его Вовой, но мне было строго-настрого это запрещено, вплоть до полного разрыва. Его зовут Володя!» — твердо сказал он мне. «И никаких Вов, Вованчиков и Вовастых!» Я, разумеется, смирилась, даже прощения просила, если оговорюсь ненароком. Дура я беспросветная. Надо было расстаться с ним сразу же. Сейчас не сидела бы тут, чувствуя себя оплеванной со всех сторон. Володечка с грацией молодого бегемота обежал стол и подвинул стул своей королеве. Потом наклонился к ней и куснул в ушко, чего она слегка поморщилась. С неизъяснимым злорадством я отметила, что на макушке у него просматривается плеш. Как говорила моя бабушка, от чужих подушек, вот уж точно. До того момента Ольга старательно делала вид, что меня не замечает. Теперь же, усевшись напротив, она посмотрела в упор и слегка подняла брови, повернувшись к Володьке. Тот, улыбаясь, развел руками. Его извиняющаяся улыбка тотчас вывела меня из себя». «Прости, дорогая», — говорила она, — «извини за это досадное препятствие нашему счастью. Придется немного потерпеть, пока я разберусь». «Ни черта ты не разберешься», — мысленно вскипела я. «Ты ее нарочно позвал, чтобы она все за тебя сделала». А такой мысли мне легче не стало, однако сил прибавилось». Я успокаивала себя тем, что все плохое, что могли, они уже сделали. Теперь мне терять нечего. Слабое утешение. Ольга расстегнула курточку, но не стала ее снимать, показывая тем самым, что пришла сюда ненадолго. «Сейчас она по-быстрому со мной разберется и пойдет дальше двигать карьеру, а я останусь тут, бедная, несчастная и никому не нужная». Под курточкой у нее был джемпер, мягкий кашемир цвета опавшей синие листвы и бежевый шелковый шарф от Гермеса. Куда уж мне за ней, с моим пестреньким платочком, купленным у тетки возле метро. — Ты что тут делаешь? — прошипела Ольга сквозь зубы, чего расселась, как на собственном диване. От неожиданности я поперхнулась, хотя кофе предусмотрительно решила не допивать. Уж очень он горький. Вдруг бармен туда яду добавил. Не поймешь, что за порядки в этом ресторане. «Да что она себе позволяет?» Я посмотрела на Володьку. Но он, разумеется, малодушно отвел глаза в сторону, предоставив нам самим разбираться. «Не помню, чтобы мы с вами были на «ты». Я хотела ответить этой нахалке спокойно, холодным тоном, но голос мой предательски задрожал, и из горла вырвалось какое-то невнятное бленье. Ольга откровенно хмыкнула, показывая, что от нее не укрылось мое смятение. «Вроде бы приличный ресторан, опускают всяких шлюх». Она прошипела эти слова так, чтобы никто их не услышал, кроме меня и Володьки. Но тут усиленно смотрел в сторону и делал вид, что все происходящее не имеет к нему никакого отношения. Я стала злиться по-настоящему. Какого черта? Сам мне позвонил, вызвал сюда для разговора, нарочно хотел меня оскорбить. Я терялась в догадках. Где-то в отдаленном уголке моих недоумевающих мозгов появилась здравая мысль. Встать и немедленно уйти отсюда и общаться с этих пор с бывшим мужем только через адвоката. Коего нанять буквально завтра с утра. Ну и видок у тебя!» — продолжала усмехнувшись эта стерва. «По подвалам, что ли, валяешься?» «Владимир», — не выдержала я, — «уйми свою наглую бабу, а то никакого разговора у нас не получится». «И как вам нравится?» «Эта скотина снова сделала вид, что ничего не видит и не слышит». «Мне захотелось изо всех сил пнуть его под столом по коленке, а лучше выше. Так будет больней». «Но, боюсь, удар будет неточным». «Ты шалава подзаборная!» Продолжала Ольга издевательским голосом. «Нечего по сторонам оглядываться. Никто на тебя не посмотрит». «Кому ты нужна-то, старая кошелка?»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 И тут моему терпению пришел конец. «Это я-то шалава?» — сказала я, сдерживаясь из последних сил, чтобы не заорать во весь голос. «Ты ничего не перепутала?» «Это я стала быть шлюха. А ты кто? Белая и пушистая?» откуда ты только свалилась на нашу голову? Из какой задницы?» «Думаешь, сумела влезть в постель к женатому мужику», Так все сразу и устроится. На это, милая, ума большого не надо. Она смотрела на меня в упор с таким презрением, что остатки здравого смысла улетучились из моей головы со скоростью ветра. Нечего пялиться. Я повысила голос. Чего ты сюда притащилась? Кто ты такая? Никто и звать никак. Замуж она хочет выйти за этого Борова. Я ткнула пальцем Володьке в лицо, так что он едва успел отстраниться. «Да забирай его со всем дерьмом, он мне и даром не нужен, счастье такое!» «Но дом я тебе не отдам!» «Да кто тебя спрашивать будет?» Осмелился высказаться Володька. «Ты там уже пять месяцев не живешь!» «Ты на себя-то посмотри!» «У тебя денег нет не то, что на адвоката!» «Зад прикрыть и то нечем!» Издевательски захохотала Ольга. «Это же надо в таком виде по улицам ходить!» «Заткнись!» Теперь я уже орала в полный голос. «Прикуси язычок свой, змеиный, пока я его не оторвала!» Не помня себя от злости, я вскочила и толкнула стол в сторону. «Ой!» Она схватилась за то место, где у нормальных людей находится сердце. У этой гадюки сердца, думаю, вообще не было. «Ты что себе позволяешь?» — возмутился Володька. «А что будет?» — настал мой черед издеваться. «Ребеночка она выкинет?» «Угу, сразу двух!» Помнится, шел разговор о беременности и куда все делось. Само рассосалось. «Тебя, идиота, развели, как последнего лоха, а ты доволен». «Не твое дело», — огрызнулся он. «Все равно я с тобой жить не буду. Хватит, намучился». «Он намучился. Столько лет я за ним ухаживала, еду ему под нос подставляла, ни в чем не перечила, только что сопли не вытирала, а этот подлец, оказывается, так мучился, что даже любовницу завел. От тоски, наверное». — Шлюха! — шипела Ольга, как гремучая змея. — Идиотка, уродина! Сдохнешь под забором! — Это мы еще посмотрим, кто из нас первый сдохнет и где, — громко сказала я. — Я жизнь положу, но тебя из моего дома выживу. Устроили себе, понимаешь, любовное гнездышко за чужой счет. Я тебя уничтожу, по стенке размажу, в капусту нашинкую. Помню, я все, тянула руки через стол, пытаясь вцепиться этой стерве волосы. Она отмахивалась и закрывала лицо руками. Наконец, Володька исхитрился и сумел обхватить меня сзади руками поперек туловища. Я легнула его ногой по коленке, но получилось слабо. Тогда я укусила его в плечо, чуть зубы не сломала. Однако он чертыхнулся и выпустил меня. Напоследок я схватила чашку с кофе и плеснула его на Ольгу. Жаль, что заказала такую маленькую порцию. Кофе испортил только шарф от Гермеса. Официант пытался перехватить меня в гардеробе, но я сунула ему деньги, пожелав на прощение, чтобы он всю жизнь питался такими пирожными, как принес мне. Бони, подумала я, оказавшись на улице, как жаль, что со мной не было Бони. Впрочем, может, это и к лучшему. Еще объявили бы собаку бешеной, с них станется. «Бонни, свет моих очей, мой лучший и единственный друг. Только рядом с ним я найду успокоение и смогу пережить сегодняшнюю обиду». Мои воспоминания были прерваны грубым голосом дяди Паши. Подойдя к дверям обезьяник, он загремел ключами и громко сказал, «Селезнева, на выход!» На выход встрепенулась я, меня что отпускают? Слава богу, справедливость восторжествовала. — Размечталась! — подала голос Ксана из своего угла. — Чтобы отсюда просто так выпустили! Мама Роза, бормотавшая что-то себе под нос, подняла веки и посмотрела на меня блестящими черными глазами. В сердце шевельнулась тревога. «Никто тебя не отпускает», — оборвал дискуссию дядя Паша. «Научную ставку тебя вызывают со свидетелем». «Иди, красавица», — сказала цыганка низким звучным голосом. «Ничего не бойся. Все у тебя хорошо будет. Уж мама Роза знает». «Разговорчики», — буркнул дядя Паша и привел меня в тот же самый кабинет.